Глава 9. Пробуждение стрелок. Я смотрел на преступницу передо мной несколько секунд и вежливо улыбнулся. Хм, надо тебе подумать. А что если я тебя впечатлю? Что мне за это будет? Посмотрел я на неё. Невежливо сразу к незнакомке на ты обращаться, но она ведь первая начала. А что ты хочешь? Прищурилась она. Как насчёт оружия? Разумеется, ничего запретного. Например, оплатишь мне несколько игрушек отли. Я даже поверю тебе на слово, и если ты скажешь, что не впечатлил, так тому и быть. А что же мне будет за это? Разошлись её губы в улыбке. Хорошее представление и даже не знаю. Мне этого хватит по рукам. Протянула она руку, которую я пожал. Ситуативный квест изменён. Показать невероятное мастерство. Описание Красивая девушка интересуется, как хороши вы можете быть, и даже готова вас поощрить, если вы сможете её удивить. Разве можно отказаться покрасоваться? Цель: поразить зрителя своими навыками стрельбы. Награда: +5 к харизме, возможность купить пять любых оружей за чужой счёт. Штраф: -10 к харизме. Я пару раз удивлённо моргнул, а затем улыбнулся. Получается, квест может измениться в зависимости от моих действий. Только не перепутать бы грань между дозволенным вмешательством с моей стороны для изменения и провалом квеста. Если бы она отказалась от подобных действий или потеряла бы ко мне интерес, квест бы уже был провален? Или всё зависит от моего желания? Делаю действия, чтобы отказаться, квест провален, а делаю действия, чтобы изменить, квест меняется. В любом случае нужно больше примеров и того, и другого. Главное не начать экспериментировать, когда штраф действительно опасный. Отлично, договорились, ухмыльнулся я. Только 5 секунд, подожди. Я зашёл в настройки на щитке в углу стрельбища, ввёл пароль и начал мудрить с функциями, задавая нужные команды. "А ты неплохо тут освоился", прокомментировала она мои действия. Мия с Лизом знакомы уже 4 года. Он меня пару раз выручал, я ему кое с чем помог. Как-то так получилось, что он позволяет мне свободно приходить к себе. Сам тоже в гости заглядывает. А иногда и присмотреть за своим домом просит. Вот и есть у меня доступ к некоторым его базам, произнёс я, ставя палец на сканер. Конечно, ни к чему серьёзному я отношения не имею. Он тебе так доверяет? Разве в нашем деле есть место таким вольным отношениям? Ты ведь явно не из ряды, заметила Анна. В вашем деле может и нет, пожал я плечами. А я обычный бедный парень, которому иногда нужно оружие, чтобы стресс скинуть. Ты разве не ис из... Она не закончила. Нашему разговору помешала открывшаяся дверь и все, кто был с нами в одной комнате ранее, Лив в том числе. Похоже, пришли они проверить выбранное оружие. Неважно. Куда более равнодушно, чем секунды ранее закончила женщина. Я не стал с ней говорить, посмотрев на Ли. Маленький Ли, надеюсь, ты не против небольшого представления с моей стороны? О, отлично, улыбнулся китаец. Я буду очень рад. Думаю, и остальным нужно посмотреть, что творит хорошее оружие в руках у хорошего стрелка. Лишь то засказал одному из своих миньонов, и тот кивнув, убежал. Через 2 минуты он вернулся с несколькими десятками самых разных оружей. Их расставили прямо передо мной. К счастью, со всем этим оружием я уже был знаком. Здесь не было ничего необычного, и ещё 10 лет назад оно было на вооружении у спецназа. В то же время мне пришлось привыкнуть ко всему этому оружию. Плюс ещё и ежедневные вылазки в подземелья, где мне приходилось уничтожать по несколько десятков, а то и сотен чудовищ. И понятно, откуда у меня есть некий опыт. Я взял в руки пистолет и нажал начать протокол. Звуки выстрелов раздались один за другим, одиночные и парные. Три пули я за раз не выпускал. Перед началом я немного пошаманил с настройками самого сложного режима на этой площадке. Обычные мишени заменены на высокопрочные, и теперь, чтобы пробить дыру в каждой из них, нужно попасть в одну и ту же точку несколько раз. Сама сложность заключалась в скорости, с которой нужно реагировать. Чтобы подняться мишени нужна секунда, ещё полсекунды она стоит на месте и затем снова опускается. Стрельбище состоит из 15 рядов, и цель может появиться из любой точки своего ряда, поскольку они перемещаются. Первое оружие осталось без боеприпасов. Я сразу схватился за второе и продолжил отстреливаться. Чтобы сделать задуманное, мне потребовалось ещё пара минут, но сделал я всё идеально. Войдя в настройки, я закончил протокол. Перед нами предстало 15 мишеней из специального сплава, и у каждой дыра в одной и той же точке. "У вас весьма специфическое чувство юмора", произнесла та самая женщина, действительно впечатлившись. "А она даже навы перешла?" Я мало кого знаю, на кого все эти влиятельные личности смотрели бы с таким ужасом. Я улыбнулся ей и вернул свой взгляд на дыры в мишенях. Они были пробиты точно на 2 см выше точки соединения ног у всех. Кто-то из бандитов громко вздохнул. Были и те, кто подсознательно прикрыл свой пах рукой. Давно известно, что между рукой и лейте-морганом лучше лишиться первого. Запомните этот метод ведения переговоров, если вам придётся иметь дело с мужчинами. Они весьма чувствительны к такому роду представлениям. Улыбнулся я, Также перейдя к более уважительному общению. Это восхитительно, Виктор, радостно воскликнул Ли, явно довольный результатом. В следующие несколько минут вылось обсуждение оружия, а меня лишь изредка удостаивали взглядом. Никаких сообщений от системы о проваленном или пройденном квесте не поступило. Это провал? Обидно, ведь моё мастерство и вправду исключительно моя заслуга, а не того, что я авантюрист. Я бы даже сказал, что я самый обычный Если дело касается физических характеристик, что мало даже для еранговых, самые заурядные из которых сравнимы с топовыми бойцами единоборств. Почему же у меня такие навыки стрельбы? Всё дело в контроле, как назвала эта система. Поначалу я думал, что тут имеется в виду контроль над какой-нибудь энергией, но ведь у меня нет никакой маны или её аналогов. Означение в 20 единиц слишком круто, чтобы я даже не подозревал об этой энергии. Я не уверен в своих мыслях, но у меня есть предположение, что под контролем понимается способность контролировать себя в различных ситуациях. Или же способность контролировать своё тело так, как хочу. Например, не трясущиеся руки, правильная грация, контроль длины шага. Исходя из моих характеристик, всё сходится. Получив Е-ранг, я лишился возможности совершенствоваться в плане силы или скорости. И чтобы выжить, я сосредоточился на контроле. Послушав несколько минут, как большие люди своими делами занимаются, я вернулся к тому, от чего меня прервали испытание оружия. Меня снова отвлекли в самый интересный момент, когда я переходил к особому оружию. Так тебя зовут Виктор, правильно? Опять заговорила со мной женщина, что, скорее всего, лишила меня 10 очков харизмы. Я незаметно закатил глаза. Чего она ко мне пристала? Вон сколько тут мужчин, многие её возраста будут, а мне тут оружие проверить надо. Есть у меня подозрение, что от неприятностей в лабиринтах меня система не спасёт. Да, Виктор, кивнул я. Ты авантюрист, Виктор? Продолжила она навязываться, сама об этом не догадываясь. Такими навыками обычный человек не может похвастаться. Я несколько секунд молчал. Как и следовало ожидать, она поняла это. Ага, геранк, если быть точнее. Она несколько раз удивлённо моргнула. Ну да ладно, Если не хочешь говорить, то не говори, но лгать не надо, недовольно произнесла она. Я вздохнул. Пристрелить бы её за такое отношение ко мне, но в наши дни ни в чём нельзя быть уверенным. Может, она S-ранк. Да и на отношениях S-ли можно будет поставить точку. Это я так завуалированно говорю, что за такие выкрутасы китаец меня своим пандом скормит. Вроде к мясу он их уже приучил. На, достал я из кармана кошелёк. А из кошелька карточка удостоверения. Раз знаешь право интуристов, значит и про это должна знать. Это же Она подозрительно прищурилась, потом посмотрела на меня, потом опять на карточку. Да не может быть. Я пожал плечами и вернулся к выбору оружия. Всё оно какое-то странное, то формы не та, то размера диозный. Квест: показать невероятное мастерство успешно выполнен. Награда +5 харизмы. Возможность купить любые пять оружей у Ли за чужой счёт. Я слегка удивился выполненному заданию, но постарался этого не показывать. "Ты что, всё это вытворял, будучи авантюристом Е ранга?" закричала она, привлекая к нам внимание лишних зрителей. Но зрители просто недовольно посмотрели на неё и вернулись к своим делам. То ли они, увлечённые своими делами, не услышали, что она конкретно сказала, то ли Е ранг просто их не заинтересовал. С этим есть какие-то проблемы? Подсознательно стал я агрессивнее. Меня всё ещё задевает, когда ко мне относятся пренебрежительно. Нет, нет, что ты? Быстро покачала она головой, выставив руки в примирительном жесте, полностью выходя из того образа крутой леди-преступницы, в котором она была ранее. Я просто подумала, что это очень круто вот это всё. Я ранговая авантюристка, ведь пощение отличается от обычных людей. Ага, а я вообще не отличаюсь. То есть То, что ты показал, это признак настоящего мастерства обычного человека. Понимаешь, что я хочу сказать? Э, ага. Я чуть смущённо отвернулся. Чёрт возьми, приятно. Не ведись, Виктор. Вспомни, кто ты есть и как все подобные истории складываются для тебя. Женщинам нельзя доверять, особенно красивым. Вроде самовнушение помогло. С меня останется влюбиться в преступницу, что лет на 10 старше меня. И жизнь моя будет вообще в шоколаде. Особенно аналогия правильна, если исходить из моей аллергии к шоколаду. Несколько глубоких вдохов с закрытыми глазными окончательно вернули мне контроль над собой. Прости, я немного комплексую из-за ранга. Вот моя реакция и была странной, честно признался я. Но давай мы продолжим разговор чуть позже. Мне сейчас нужно оружие выбрать. Скоро в лабиринт собираюсь. Она молча отошла и стала ждать, пока я закончу. Я ещё раз убедился, что от этой женщины будут одни проблемы. Даже допускаю, что она какой-то высокоранговый монстр, который хочет меня съесть. А что? Раз с главными героями разных аниме такое случается, то со мной уж и подавно. Только я уже не обрету суперсилу и буду всех нагибать. Ладно, может, сейчас шанс и появился, если я не погибну в процессе прокачки. Ну да не суть. Первым я взял пистолет довольно забавной формы. Вроде и небольшой, но из-за дизайна кажется, словно кастет на руку надел. Ах ты ёжики, древние иноты наехали, да всем селом отхватили. Это что такое, ли? Вопрос задал я, а висел на языке он у ну всех. Тот самый тип мишени, которому мне пришлось по десяток пуль в одну и ту же точку пустить, чтобы пробить насквозь, теперь обзавелась дырой в груди аж 20 см. И это с одного выстрела. Я же говорил, особый вид оружия. Стало чуть шире улыбка китайца. Для подзарядки используют ядро души, что заменяет монстра моих сердца, и выпускают их мощь в одном разрушительном луче. Слабостью такого оружия является однозарядность. Как выстрелишь, так необходимо новое ядро души вставить в специальный раздел. Я сглотнул. И ядро души какого ранга было помещено в это оружие? Ядро самого низкого качества и монстра Е ранга. Да с таким оружием я и подземелья D ранга смогу проходить в одиночку. Раньше основная проблема для меня была буссы, но с этим я Эту игрушку мне покупает госпожа. Наползла на моё лицо ухмылка. Вскоре я проверю и всё остальное и скажу, что мне ещё нужно. Энтузиазма в моём голосе было море. Эй, подожди, попыталась было мне что-то сказать женщина благодетель, но я отмахнулся. Я взялся за автомат особого типа. Его структура и форма были не менее странными, но меня это не волновало. Я начал стрелять по мишеням. На сей раз эффект был другим. Разрушительная мощь в разы слабее, но всё ещё гораздо лучше, чем у обычного автомата. И что самое вкусное, использует эта автоматическая винтовка также ядро душ, и чем лучше ядро, тем лучше результат и больше боезапас. Хочу. Третье, четвёртое, пятое, шестое. Всё, чтобы я не брал в руки, мне нравилось. Вот оно. То, что мне надо. С этим даже я. Всё, хватит. Вырвало меня из моих мыслей женщина-гангстер. Земля вызывает Виктора. Ты меня слышишь? Ой, прости, я слегка отвлёкся. Виновато опустил я взгляд. Ты хочешь мне сказать что-то? Надеюсь, не то, что это оружие слишком дорогое, насторожился я. Вроде в квесте не упоминалось, что есть ограничения в выборе. Нет, от своих слов я не отказываюсь, покачала головой она. Но ты должен знать, прежде чем покупать, что это оружие не работает в лабиринтах. Я пару раз моргнул. Чего? Это оружие весьма мощное, но, как ты знаешь, между лабиринтами и реальностью есть грань. Например, при переходе из лабиринта в реальность ядро души теряет больше 50% своей мощности. Но есть и обратное. В подземельях ядра души нельзя поглощать или обрабатывать. Именно поэтому, если ты постараешься использовать это оружие в подземелье, оно просто взорвётся у тебя в руках. В лучшем случае ты лишишься руки, а в худшем жизни. Я молчал. Секунд 10 уж точно. Просто смотрел в никуда. Потом перевёл взгляд на Ли и тут кивнул, подтверждая жестокую истину. Ли, пришли мне кого-нибудь с обычным заказом. Больше вам мне не надо. Деньги я сам потом отдам. Сказав эти слова, я покинул пребежавшего преступника, ни с кем не попрощавшись. В мыслях у меня вертелось лишь одно слово. Отстой. Проговорил я, направляясь домой. Только через час я вспомнил, что забыл забрать карточку авантюриста у той женщины. Полный отстой.